Глава 51. Во что ты ввязался, Тимур? голосит Рима Марковна, едва меня завидев. Приехал какой-то прыщавый хмырь 20 лет от роду и обещал нас всех без работы оставить, вел себя абсолютно по-хамски. Сразу видно, что плохо воспитан. Ремня его тощие задницы мало давали, и зря. Рима Марковна, поморщившись, я поднимаю ладонь, чтобы прервать этот поток возмущения. Не сейчас, ладно. А когда, Тимур? Все больше распаляется она. Мой внук годами трудился, чтобы создать это агентство, а какой-то сопляк в модных штиблетах собирается его уничтожить. Как бы мне хотелось хотя бы часок побыть одному и в тишине. Женщин вокруг меня стало вдруг слишком много, и всем им что-то от меня нужно. Я поэтому и приехал, чтобы совсем разобраться. А теперь свари мне кофе. Кофе? Это что, пир во время чумы? «Нужно что-то делать, и срочно! Возможно, звонить в полицию!» Напряжение, удвоенное истерикой Римы Марковны, достигает максимума. Не в силах больше его выносить. Я рявкаю так, что вздрагивают стены. «Бабуля, если через три минуты кофе не будет у меня на столе, ты нахрен уволена! Скажешь еще хотя бы слово «тоже уволена!» Посмотришь в мою сторону «уволена!» Это, надеюсь, ясно? «Психопат!» Бормочет она себе под нос и, вскочив, семенит к офисной кухне. Заперевшись у себя в кабинете, я открываю архив и нахожу контакты того самого министерского сынка, намеревающегося пустить меня по миру. «Зовут пиздюка Дербенёв Эдуард Аркадьевич», — представительно звучит. «Так сразу и не скажешь, что пиздюк». Собрав в кулак всю выдержку, я ему звоню. Существует большая вероятность, что он меня облает матом, поэтому заранее обещаю себе не реагировать. На кону репутация моего агентства, а у этого Эдика, если уж быть совсем честным, имеются все основания для злости. Сумма, которую он заплатил, близка к космической. «Да», — снисходительно гундосит трубка. «Добрый день, Эдуард», — говорю я тоном психолога, работающего с суицидниками. «Вас беспокоит руководитель агентства недвижимости Эллада. Я звоню, чтобы принести свои личные извинения за то, что... «Что мне твои извинения?» Лает говнюк, не дав договорить, и сразу на «ты» переходит, что тоже несказанно бесит. «Звоню, чтобы принести свои личные извинения и сообщить, что дело взято под мой личный контроль», — терпеливо повторяю я. «Также хотел бы предложить встретиться. Вероятнее всего, нам придется обратиться в полицию». «К ментам я тащиться не собираюсь. Вы накосячили, вы решайте. Неделю даю сроку. Если нет, на себя пеняйте. Вашему агентству пиздец тогда, ясно?» Но ведь решение этой проблемы и в ваших интересах тоже. Допустим, не станет моего агентства. Дальше что? Этот факт вряд ли компенсирует причиненный вам материальный ущерб. Поэтому все же предлагаю встретиться лично и обсудить детали дальнейших действий. Много времени я у вас не отниму. «Давай сейчас тогда», – недовольно буркает пиздюк Аркадьевич через паузу. «У тебя полчаса времени. Меня потом на шашлыке в другом месте ждут». Вам удобно будет подъехать в офис или встретиться где-нибудь еще? Осведомляюсь, я мысленно недоумевая, что имея все шансы проебать столь огромные деньги, он преспокойно едет трескать мясо. Возможно, потому что деньги не его, папины. Давай сам подъеду. Бабка в приемной пусть кофе мне сделает, а то я после вчерашней тусы вообще не спал. Без проблем. Сделаем, конечно. Я, конечно, поржал, когда ее увидел. Не затыкается малохольный. Офис вроде нормальный у тебя, а секретарша полный кринж. Такую не трахнешь, да? Когда в трубке наконец раздаются гудки, я несколько раз луплю телефоном об стол, представляя, что это башка Эдика. Из ушей валит пар. С таким мудаком мне давно не доводилось общаться. Ваш кофе, Тимур Андреевич, язвительно шипит вошедшая Рима Марковна, ставя передо мной чашку. После идиотской шутки пиздюка раздражение на нее как ветром сдуло. Я ведь даже на место его поставить не успел. Бабуль, извини меня, ладно, просто я сам на нервах весь. И это она еще не знает, что Марианна беременна. Если это окажется правдой, ее все девять месяцев будет не заткнуть. Да я уж вижу, как с цепи сорвался, ворчит Рима Марковна. Вот так растишь и растишь, а они потом на тебя рявкают. Сделай еще один кофе, пожалуйста скрипнув зубами, прошу я. «Сейчас наш пострадавший приедет». «Хмырёнок этот!» моментально ощеривается она. «Вот же бесстыжий сукин сын! Я ему, харьку обязательно в кофе плюну!» В ушах, как по команде, звучит шакали смех и дурацкая шутка. В другой раз за подобные мысли я бы по традиции пригрозила Риме Марковне увольнением, но сейчас просто киваю. «Без проблем, бабуль, только плюнь от души!»